Глава 6 Тамерлан с Женей поднялись в спальню к Тиграну Теосяну, которая располагалась по правую руку от лестницы. Номер был огромным. Вот уж действительно королевские апартаменты, пробубнила себе поднос Женя. Тамерлан осмотрелся. В спальне Тиграна был идеальный порядок, словно здесь и не было постояльца, ни одного предмета одежды, ни одной вещи, которая бы характеризовала мужчину, остановившегося здесь. «Что ты думаешь найти?» — спросила Женя. «Не знаю. Скорее всего, ничего мы не найдем. Однако те ося над чем-то отравили. Хотелось бы понять, чем». «А что насчет той бутылки коньяка внизу?» — предположила Женя. «Не уверен, что дело в ней. Иначе преступник вылил бы остатки коньяка, а там, если ты помнишь, один из бокалов был полным. Зачем оставлять отраву, если можно легко от нее избавиться?» Ничего интересного, однако, в спальне убитого Тамерлан не приметил. Как же не хватает сейчас экспертизы? Куча вопросов сразу же отпало бы. А сейчас ему приходится действовать на ощупь, чуть ли не с закрытыми глазами. Пойдем в гостиную. Тамерлан кивнул на дверь в соседнее помещение. Поговорим с Дианой. Ага. Женя бездумно выдвигала и задвигала ящики старинного комода. Я сейчас. Тамерлан вышел, а Женя продолжала рассматривать содержимое ящиков, в которых аккуратно, будто по линейке, были разложены рубашки и бельё Тиграна. Тамерлан прав. Ровным счетом ничего мы здесь не найдем, решила Женя. Она уже собиралась отправиться следом за мужем, когда внимание ее привлек приоткрытый ящик маленького столика у кровати. Женя решила напоследок заглянуть и туда. Практически одновременно с Тамерланом в гостиную из двери напротив вышла Диана. Она переоделась в черные брюки и светло-бежевый свитер, в высокий ворот которого теперь куталась. Позволите задать вам несколько вопросов? спросил Тамерлан. Девушка пожала плечами. «Задавайте». Она села на обтянутый темно-синий с золотым узором парчой диванчик и кивнула Тамерлану на кресло напротив, приглашая ее его сесть. В дверях спальни Тиграна показалась Женя с загадочным выражением на лице. Тамерлан сразу догадался, что ее, видимо, посетила какая-то занимательная мысль, но Диана даже не заметила вошедшую Женю. «Когда вы в последний раз видели вашего мужа?» — спросил Тамерлан, усаживаясь напротив Дианы и пристально вглядываясь в лицо молодой женщины. «Вчера вечером?» «Во сколько?» «Откуда мне знать? Я не смотрю на часы каждые пять минут», — раздраженно бросила Диана. «Хорошо. Тогда расскажите, что вы делали вчера после того, как покинули библиотеку». «Имейте в виду после того, как Тигран съездил мне по роже? усмехнулась Диана. «Да». «Что ж, я поднялась сюда, позвонила горничной и попросила, чтобы мне принесли льда». Диана бросила взгляд на стоявшую в оконной нише Женю и сказала, «Знаете, когда мужчина бьет вас по лицу, то лучший способ избежать синяков — приложить к скуле лед? Диана насмешливо глядела на Женю. «Мотайте на ус». Женя хотела было что-то возразить, однако Тамерлан задал очередной вопрос. «Значит, вы поднялись сюда, а потом пришла горничная?» «Да». «Через сколько примерно ваш муж вернулся в номер?» «Наверное, минут через десять». Я уже успела вызвать прислугу, а та принести мне лед. Ваш муж сразу пошел к себе? С вами он разговаривал еще. Он зашел через гостиную, постучал ко мне, но я заперлась. Значит, вы его не впустили? Нет. В голосе Дианы слышалось явное раздражение, как будто Тамерлан — это надоедливая муха, жужжащая у нее над ухом. Я послала его к черту. Не очень-то хочется разговаривать с человеком, который только что вас прилюдно унизил. Тем более Тигран не из тех, кто будет извиняться. Поэтому нет, я его не впустила». «Он что, часто поднимал на вас руку?» — не выдержала Женя. Диана бросила на нее презрительный взгляд. «Не часто, но бывало», — всё же соизволила ответить она. «Зачем же вы все это терпели?» Женя искренне не понимала, как можно жить с человеком, который тебя бьет. Диана откинула голову и громко, ненатурально расхохоталась. «А вы наивная девушка». Женю это взбесило. Диана младше ее года на три, если не больше, но разговаривает так, будто Женя малолетка. Она еле сдержала себя, чтобы не ответить какой-нибудь гадостью, но поняла, стоит ей начать перепалку с этой взорвавшейся куклой, и Тамерлан не позволит ей присутствовать при остальных допросах. Поэтому Женя мудро промолчала. Диана встала с дивана, сунув руки в карман и брюк. «За красивую жизнь всегда приходится платить». «То есть из-за денег вы готовы были терпеть такое отношение к себе?» поморчилась Женя. «Представьте себе, была готова, и вы бы терпели, если бы у вашего благоверного...» Диана мотнула головой в сторону Тамерлана. «Было столько деньжищ. К тому же Тигран не самый худший вариант». «Был не самый худший вариант». «Давайте вернемся ко вчерашнему вечеру», сказал Тамерлан, бросив на Женю предупреждающий взгляд. Диана прошла к камину, сказав, «Вы не против, если я выпью? Очень хочется выпить». Она сняла с каминной полки графин, на дне которого оставалось чуть-чуть янтарной жидкости. Подумав, она поставила его на место и потянулась уже за початой бутылкой коньяка, выплеснула остатки в стоявший тут же стакан. Чёрт, почти ничего не осталось. Женя, как заворожённая, смотрела на Диану, которая поднесла стакан к носу, поморщилась и уже собиралась была опрокинуть жидкость себе в рот, когда Тамерлан закричал «Постойте!» Диана вздрогнула от неожиданности и возрилась на него. «Что, вам тоже налить?» усмехнулась она, скривив красивый рот. «Извините, но больше ничего не осталось». Она снова подняла стакан, намереваясь, будто на зло темерлану выпить такие остатки коньяка. Но он в один прыжок преодолел половину комнаты, разделявшую их, и с силой вырвал у нее стакан из рук. «Эй, вы чего?» «Лучше вам этого не пить», — сказал Томерлан. «Надо же, какой моралист!» Женя подошла к Тамерлану, который поднял стакан к свету и всмотрелся в жидкость на дне. «Думаешь, оно?» Тамерлан пожал плечами. «Да что происходит?» Диана зло топнула ногой. «Вашего супруга отравили», — объяснил Тамерлан. «Как отравили?» Диана выпучила глаза, не поверив. «Его же закололи, я сама видела». «Закололи. И тем не менее он отравлен». Диана нахмурилась, ничего не понимая, а Тамерлан продолжил. «И как вы думаете, чем могли отравить вашего мужа, если вчера вечером в столовой мы все ели и пили одно и то же?» Диана перевела взгляд Стамерлана на стакан в его руке и тут же ахнула. «Вы думаете, здесь яд?» «Вполне может быть». Он отставил стакан обратно на каминную полку и осмотрел сначала бутылку, а потом графин. Поболтал остатки жидкости. «Смотри, Женя». Женя заметила на дне графина, Какой-то еле заметный осадок, похожий на микроскопические частички песка. коньяке бывает осадок, неуверенно протянула Женя. Бывает, согласился Тамерлан. Но помнится мне, что в графине, что остался в библиотеке, никакого осадка не было. А ведь коньяк там точь-в-точь, точь, как в этой бутылке. Одна марка. Тем временем Диана прошла к кофейному столику, нашла на нем пачку сигарет и затянулась. Получается. «Получается, если это яд, то я только что чуть не отравилась?» Она ошарашенно смотрела на Женю с Тамерланом. «Только если это яд», — согласно кивнул Тамерлан. «Я это заберу. А вы, Диана, Все же расскажите мне, что еще произошло вчера вечером. Вы не пустили мужа к себе в спальню, так?» Девушка утвердительно кивнула, сигарета в ее пальцах слегка подрагивала. «Значит, вы его больше не видели?» «Вообще-то видела». Она снова затянулась, откинулась на спинку дивана и выпустила дым в потолок. Сначала Тигран ушел к себе. Я выпроводила горничную и пошла в душ. Потом я решила, что мне не помешает выпить. Я плохо засыпаю, поэтому иногда перед сном выпиваю глоток коньяка или виски. В комнате у меня ничего не оказалось, и я вышла в гостиную. Тигран сидел вон там. Диана кивнула на кресло у одного из двух больших окон и читал книгу. «Вы разговаривали?» если это можно так назвать. Он спросил, не хочу ли я к нему присоединиться, а я ответила, что пусть он катится ко всем чертям со своей выпивкой и что я выпью, но без него. Я прошла к бару, взяла бутылку виски и ушла к себе. Больше я его не видела. Подождите, а когда ваш муж сидел с книгой, он что-то уже пил? Почему он предложил вам к нему присоединиться? Пил, конечно, он всегда пьет. Вы заметили, что он пил? Да вот этот коньяк и пил, Диана махнула рукой в сторону камина. Мы эту бутылку открыли накануне, и эти грану коньяк понравился. Он, видите ли, эстет? Был эстетом. Так вы тоже пили этот коньяк, но днем ранее? Темерланд пристально всматривался в женщину. Ну да? Мы устали с дороги, после ужина нам принесли эту бутылку, хотя в баре здесь в номере много спиртного, но я настояла, что хочу именно эту марку. Мне от капли коньяка лучше спиться. Мы с мужем чуть-чуть выпили и пошли спать. А вчера вечером вы этот коньяк не пили? Говорю же вам, нет. Я достала виски и ушла. А Тигран, видимо, всю бутылку и уговорил. Ой, да Диана вдруг дошло. Получается, если бы я согласилась выпить не вчера, то то, скорее всего, вы бы тоже были мертвы. Боже мой. Руки женщины мелко задрожали, а на лице отразился неподдельный страх. Она, кажется, наконец-то осознала, что ее мужа убили. «А как же тот кинжал?» — снова спросила она. Тиграны не им убили?» «Нет». Кинжал воткнули в уже мертвое тело. «Тело?» Эмоции прорвались наружу, и Диана тихо всхлипнула. А уже через несколько секунд молодая женщина взорвалась рыданиями. Женя, заметив на столе пачку бумажных салфеток, протянула их Диане. «Мы вас оставим», — сказал Тамерлан, вставая. «Если вдруг вспомните что-то еще, дайте мне знать». Диана кивнула, по-прежнему пряча лицо в ладонях. Тамерлан с Женей вышли, прихватив с собой графин, стакан и бутылку из-под коньяка. Как только за ними закрылась дверь, рыдания стихли. Женя удивленно приподняла бровь. «Неплохая актриса», — невесело усмехнулся Тамерлан. «Мне кажется, ее пробила на эмоции только когда она поняла, что тоже могла умереть», — прошептала Женя. «А, по-моему, Женя, перед нами только что сыграли хороший спектакль от первой и до последней секунды». Женя остановилась посреди коридора. «Думаешь, она знала, что в бутылке яд?» «Не уверен. Вернее, я уверен, что не знала, но она слишком уж сильно удивилась, что Тигран не заколот, а отравлен». «И что же это значит?» Хотел бы я знать, милая моя, хотел бы я знать. Женя с Тамерланом спустились в столовую, где пока еще никого из гостей не было. Следом за ними вошел Алёша и предложил завтрак. Тамерлан не стал отказываться, да и Женя тоже. Наконец-то им удалось спокойно выпить кофе. В столовой сидели молча. У Тамерлана меж бровей пролегла угрюмая складка, а Женя, не выпускавшая из рук блокнот, теперь перечитывала показания кухарки Дворецкого и Дианы. В столовую вошел Саид. «Что, Диана?» — тут же спросил он. «Интересная девушка, это ваша Диана?» — задумчиво протянул Тамерлан. же мог убить Тиграна?» Саид всматривался в темные глаза брата, пытаясь найти в них ответ. «Саид, ты же понимаешь, что полиции нам не дождаться. Значит, я сам попытаюсь докопаться до правды. А раз так, я ни с кем в этом доме и ничего обсуждать не имею права». Саид вздрогнул, как от пощечины. «Ты же не думаешь, что это мог сделать я или Юля?» «Как твой брат, я верю, что ни ты, ни твоя жена этого не делали», спокойно объяснил Тамерлан. «Но как следователь, я не могу. Просто не имею права исключать, какие бы то ни было версии». «Ты, наверное, прав», — Саид устало провел рукой по волосам. «Скажи, как ты оказался в библиотеке сегодня утром?» Тамерлан решил перейти к неприятным вопросам сразу. «Значит, допрос?» «Не допрос, но я хочу нарисовать всю картину, а потому должен опросить каждого в этом доме». Тамерлан всмотрелся в лицо двоюродного брата, надеясь, что тот поймет его позицию. Саид сел напротив, сложив руки в замок. Услышал вопль, потом второй. Бросился вниз, увидел открытую дверь в библиотеку, а там кухарку и Петра Семёновича. «Ты сказал дворецкому, что тебя разбудили крики, так?» «Да». И ты сразу, прямо из постели, помчался вниз. Куда ты клонишь? Когда я услышал крики вчера, когда визжала та девчонка Марина, я тоже ринулся в коридор прямо из постели. И. и непонимающе смотрел на него Саид, куда ты все-таки клонишь? Я успел лишь натянуть джинсы до да свитер, а ты. Тамерлан обвел Саида с ног до головы взглядом, при полном параде. Женя теперь уже другими глазами взглянула на Саида и поняла, что Тамерлан прав. Саид был одет в то же, во что и накануне. После торжественного ужина он сменил смокинг на черные брюки, рубашку, а поверх нее темно серый джемпер. «Ты ведь и утром был в этом». Тамерлан кивнул на одежду Саида. «Так?» «Так», — согласно мотнул головой тот. «И что, это значит, что я убил Тиграна?» «А ты не артачься, а объясни толком, почему вы с Юлей так быстро оказались в библиотеке». «Да мы и не ложились, считай», — вздохнул Саид. Вчера, после того, как Тигран влепил жене пощечину, я был сам не свой. Я как будто знал, что на этом все не закончится. Тигран при всех ударил жену, унизил мальчишку. После того, как все разошлись, мы с Юлей тоже поднялись к себе. Правда, ложиться сначала и не пытались. Все обсуждали, не сделали ли мы ошибку, собрав всех здесь. Что потом? Потом Юля ушла в ванную. Через несколько минут я услышал, как кто-то прошёл вглубь коридора. Раздались мужские голоса. Говорили на повышенных тонах, а потом эти двое спустились в библиотеку и продолжили перепалку там. Так, а кто это был, ты понял? Не совсем. Одним из них точно был тигран. Во-первых, его голос я узнал сразу. А во-вторых, в том крыле апартамента теосянов последние. То есть тот, кто прошел мимо вашей комнаты, мог идти только к теосянам. Да, кивнул Саид. А второй мужчина, кто это был? Я не знаю. Я мог только расслышать, что мужчина говорил раздраженно, даже злился. Но по голосу было не понять, кто это. А Юля тоже слышала? Да, она как раз вышла из ванной. Двое в библиотеке ругались, и Юля заметила, что, видимо, кто-то решил высказать Тиграну все, что о нем думает. «Во сколько это было?» Женин карандаш громко царапал по бумаге. Писала она быстро. «Где-то около часу ночи. Потом голоса стихли, и я даже подумала, что пора и нам укладываться» но тут услышал, как в библиотеке снова возобновился разговор. Правда, теперь вроде бы они не ругались. Тигран даже пару раз рассмеялся. То есть Тиосян и его собеседник какое-то время сидели молча, а потом завели дружескую беседу? Нет. Я уверен, что Тигран говорил уже с кем-то другим. Почему? — прищурился Тамерлан. Когда ссора внизу закончилась, мы хорошо расслышали, как внизу хлопнула дверь, А потом кто-то быстро взбежал по лестнице. Юля еще сказала, «Слава богу, сегодня, кажется, обошлось без крови». Женя порывисто вздохнула. Тамерлан усмехнулся. «Да уж, без крови». В общем, я так и не уснула этой ночью. Юля тоже будто чувствовала, что что-то случится. Надела спортивный костюм и так и легла в нем. «А долго тиграны этот второй собеседник были внизу?» «Не знаю». Саид пожал плечами. Я не слышал, как они выходили. Мне не спалось. Я то курил, то пытался читать. Все переживал из-за проклятого снегопада. Потом я, наверное, все таки задремал в кресле. Меня разбудил шум, будто внизу грохнула дверь. Но потом снова тишина. Во сколько это было? Около четырех, Вернее, без десяти четыре. Я посмотрел на часы, потому что мне показалось, что еще не так уж и поздно. «Дверь грохнула в библиотеке?» — уточнил Тамерлан. Я не уверен. Может, мне вообще это приснилось. Говорю же, что задремал. Тамерлан пошарил по карманам. Снова он забыл про сигареты. «Дай закурить», — попросил он Саида, и тот протянул ему пачку. Саид тоже затянулся и, прищурившись, в ожидании смотрел на двоюродного брата. «Слушай», — обернулся к Саиду Тамерлан, будто вспомнив что-то. «А у вас здесь коньяк одной партии?» Саид удивленно приподнял брови. «Вообще да». «А что? Хороший коньяк?» Тамерлан выпустил кольцо дыма, а Женя поморщилась. Она хоть и привыкла к тому, что Тамерлан беспробудный курильщик, но запаха табака не любила до сих пор. «Обижаешь, брат». «А сколько бутылок из этой партии уже открыли?» «Не знаю, штуки три или четыре». «А был ли на дне бутылок осадок?» «Нет, в этом коньяке ни грамма осадка нет». «Да куда ты клонишь?» — нахмурился Саид. «Мы нашли в номере Тиграна бутылку коньяка с небольшим осадком на дне», объяснила Женя. «Жень!» — остановил ее Тамерлан. Он хоть и был уверен, что Саид не убивал Теосяна, но все равно не стоило пока ни о чем распространяться. «Саид, а кто Тиосянам этот коньяк относил?» Диана сказала, что Тигран потребовал бутылку в номер вечером, когда они только приехали. «Так и есть. Я велел Маше, это одна из горничных, отнести им бутылку. А у них в мини-баре коньяка не было? Нет, коньяк в мини-бар мы не ставили. Ясно. Ну что ж, спасибо, что терпеливо ответил на вопросы. Губы Тамерлана изогнулись в легкой улыбке. Мы с Женей перейдем в соседнюю гостиную. Позови нам Юлю, а потом предупреди персонал, чтобы каждый по очереди к нам зашел. А с постояльцами как? — спросил Саид, вставая. Пусть они спокойно позавтракают, а потом я поговорю с каждым из них. Саид согласно кивнул и направился к выходу из столовой, однако остановился в дверях и обернулся. «Слушай, нам надо что-то с телом делать. В доме жарко». «Нужно его перенести куда-то», — согласился Тамерлан. «На улицу?» «На улице Буран. Мы его где потом искать будем?» Женя передернула плечами, представив полузаметенный снегом окровавленный труп. «Однажды она сама нашла такой». «Можно отнести его в ту пещеру, где я кинжал нашел, предложил Саид. «Там холодно, как в морозилке». «Отлично». Тамерлан бросил взгляд на Женю. «Евгения Георгиевна, ты давай иди в гостиную, а я помогу Саиду и тут же вернусь». Женя перешла в гостиную рядом со столовой, прихватив с собой чашку кофе. Она подошла к окну и вгляделась в серую муть. Крупной стружкой сыпал снег. Порывы ветра закручивали снежную пелену, Тащили ее то в одну сторону, то в другую. Ничего не разглядеть за такой завесой. И хоть небо посветлело, взошло солнце, но конца бурану не было видно. А в доме труп. И убийца. Женя поежилась, поплотнее запахнув края шерстяной кофты. За спиной раздалось покашливание. Женя вздрогнула. Она не слышала, что в гостиную кто-то вошёл. Позволите? спросил Сима. «Ваш следователь велел мне вам рассказать, что я ночью слышал и видел», Они там этого перетаскивают в подвал, а я не гожусь им в помощь», — ворчал он, объясняя и как будто оправдываясь перед Женей, почему он здесь, а не там с хозяином. «Там в подвале ступеньки крутые, а у меня суставы болят. Коленка вон скрипит, что рассохшийся чурбачок. Но ступеньки еще ладно, Да к там ход в эту пещеру, почитай, что на улицу, все во льду. Опасно, значится. вот и не взяли меня». «Да вы садитесь», — Женя махнул рукой на одно из кресел напротив небольшого под старину диванчика, на котором теперь разместилась сама. «Серафим, как вас по отчеству?» «Серафим Васильевич, я», — разулыбался мужчина. «Да какие там отчества? Всю жизнь меня Симом кличут». Сима был мужик кряжестый, широкоплечий. Седые волосы коротко стрижены, однако на висках торчали космами. Лохматыми были и седые брови. Ему, наверное, лет семьдесят или даже больше подумала Женя. «Серафим Васильевич, скажите, вы ночью что-нибудь слышали? Ведь ваша комната совсем рядом с библиотекой, где убили Тиграна Теосяна». «Рядом-то рядом, дочка». «Имя твое запамятовал». «Меня Женей зовут», — улыбнулась Женя. Серафим ей понравился. Был он какой-то настоящий, что ли? А таких раньше в советское время любили книги писать и в фильмах показывать. «Женя, значится. ну что ж, будем знакомы», улыбнулся ей в ответ Сима. А что до твоего вопроса, ни лешего я не слышал. Стар я, дочка. Ночью, если проснулся почему, потом никак не усну. А потому приноровился я уши затычками затыкать. Мне Алешка присоветовал. Ну, такие, знаешь, беруши, — поняла Женя. Во-во, бери и в уши, — засмеялся Сима, прикрякивая. Я эти бруши в уши-то суну, и тогда ничего не слышу. Ну, значит, и сплюсь себе спокойно. Значит, ничего не слышали. Разочарованно вздохнула Женя. Нет, не слышал. Я и ты ночью крепко спал. А уже когда нашли Энтова, Симу матнул головой на дверь. Ко мне Алёшка прибег и растолкал. Понятно, протянула Женя. Ей в голову вдруг пришла мысль, ведь она еще вчера хотела переговорить с Симом совсем о другом. Почему бы и не сейчас? Серафим Васильевич, у меня вот к вам какой вопрос. Женя замялась, но решившись продолжила. «Юля, хозяйка наша, говорила, что вы много знаете о местных легендах». «Много-немного, много, знаю кое-чего», — хмыкнул Сима. «А про Вишневые горы вроде бы есть какая-то легенда». Сима прищурился на Женю и шепотом спросил. это «И ты, значит, видела её?» «Кого?» — не поняла Женя. «Да к хозяйку». Женя нахмурилась. «При тут Юля? Она же о другом, Сима спрашивает». «Где я должна была ее видеть?» то где видит, — пожал плечами Сима. Но в основном является она ночью из озера и ползет, ползет к дому. Домой ей хочется возвернуться. Женя поняла, что Сима описывает ее собственное ночное видение. Когда нынешние хозяева вздумали на старом месте этот вот отель ставить, я им сразу сказал, что хозяйка потребует жертву. Так уже заведено у нее. «Жертву?» «Да. И вишь, взяла же свое, Убила таки». «Вы что же, Серафим Васильевич, думаете, что Тиосяна призрак убил?» нахмурилась Женя. «Призрак не призрак, а жертву взяла свою хозяйка. Она всегда гнилые души выбирает. Вот и в этот раз не ошиблась». «Гнилая душа был Тиосян Энтот», — настырно сказал Сима. «А что, и раньше здесь были убийства?» Удивленно спросила Женя. Были, дочка, и убийства были, и случаи всякие. Какие случаи? А всякие: кто повесится, кто с горы сорвется, а кто в озере потопнет? Женя почувствовала, что у нее по спине пробежал холодок, но от неуемного любопытства заломила виски. Ей казалось, что если прямо сейчас, и же минуту она все не узнает, у нее взорвется голова от любопытства и напряжения. Серафим Васильевич. А что же это за хозяйка, расскажете? Расскажу. Да только я мало знаю, развел руками Сима. Зовут ее старожилой хозяйкой вишневых гор, а то и просто хозяйкой. Жила она здесь давным-давно, вот на этой самой горе и жила. Говорят, красоты была такой дивной, что у мужиков аж сердце заходилось. И звали ее Родолюбой. А потом пришли в эти земли Ироды, повыкосили всех, кто осел в этих краях. И был среди них один, самый главный супостат. Темник их, значится. Он только раз глянул на Радолюбушку и влюбился. Решил взять ее себе в полюбовнице. А Радушка притворилась, что согласная она и покорная. Женя слушала, раскрыв рот, а Сима продолжал рассказывать. Любил он эту легенду про хозяйку и готов был пересказывать ее снова и снова. «Согласилась, значится Радушка», А сама задумала супостата Энтова извести за убиенных отца с женихом отомстить. И вот ночью, когда Ирод этот уснул, нашла она у него кинжал с дивным камнем на рукояти. Садила она ему кинжал, значит, в самое сердце всадила, а сама убегла. У темника Энтова был сын, здесь же, при его войске. Собрал он, значит, со своих воинов, и радужку они и словили. Привязали за ноги к лошади и пустили животину уголопом. И носилась она в круг нашей сумгули, пока радужку всю в кровь не изорвала. А потом отвязали ее и еще живую бросили в озеро, привесив к ногам тяжелый камень. И тот кинжал с кровь камнем вместе с ней в озеро бросили. Мол, проклят он. А через тройку ночей вышла из озера радужка до сына энтого супостата заколола нашли его с кинжалом в сердце а на рукояти кровь в камень горит и будто смеется с тех пор и стали радужку хозяйкой величать она все хочет домой вернуться но не дают ей ироды каждый раз как подползает душа ее вот сюда к вершине так обратно ее в озеро утягивают а зачем она вернуться хочет шепотом спросила женя а кто ж ее знает милая Старики говорят, что хозяйка тот кинжал ищет и никак найти не может. Мол, в камне том красном ее душа теперь обретается. Сима, раздался в дверях раздраженный голос Юлии, опять ты свои страшилки рассказываешь. Сима вскочил, покраснел, виновато взглянув из-под кустистых бровей на Юлю. Ты уж прости, милая. Это я его попросила, заступилась за симу Женя. Пока Тамерлана ждали, надо же было о чем-то говорить. Нашли о чем с укором в голосе ответила юля все это бабушкины сказки чтобы народ пугать сказки не сказки улыбнулся сима а жертву свою хозяйка каждый раз берет во все времена кто бы ни селился в этих местах а жертву дай сима еще раз одернула его юля у нас и так человека убили а еще ты будешь запугивать мне гостей прости милая пойду я иди иди проводила его Юля, насупив прямые брови. Но когда старик был в дверях, окликнула его. «Сима, ты на улицу не ходи! Такой буран, не дай бог заблудишься еще. «Не пойду, милая, не пойду!» Женя поняла, что Юля хоть и одергивала Симу и укоряла его, но любила, заботилась о старике. Он тихонько прикрыл за собой дверь, а Женя, будто оправдываясь, сказала. «А жертву хозяйка все таки взяла». «Жень!» Только не говори, что поверила в эти росказни. «Но ведь есть там что-то», — Женя кивнула на окно. «Я сама видела». «Все мы видели», — согласилась Юля, усаживаясь напротив. «Но Тиграна убил не призрак, они ядом не травят». «Тут не поспоришь». Обе женщины замолчали, не зная, что еще сказать. Подумав немного, Юля все же нарушила тишину. «Давай я расскажу тебе все, что знаю про вчерашний вечер, а потом пойду делами заниматься». Надо как-то народ успокоить. Там у Кать виноградва истерика, у Марины истерика, инарет, что нужно убираться отсюда, пока нас всех не перетравили. А мы заперты здесь, как мыши в мышеловке. Ни полиции приехать к нам, ни нам уехать. Юля устало зевнула, сложила руки под грудью, нервно дернула себя за мочку уха. Меж бровей так и осталась угрюмая складка. Черти, что получилось и не открытие. Убила бы своими руками того, кто такую свинью нам подсунул. «Тамерлан сделает все возможное, чтобы разобраться». «Надеюсь. Иначе мы все всю жизнь будем под подозрением, а в отель больше никто и не приедет никогда». Юля нервно стучала на маникюренными ноготками по деревянному подлокотнику кресла. «Ну так что? Рассказывать тебе, что я видела и слышала?» «А почему бы и нет?» «Кто знает, через сколько вернется Тамерлан. Ему еще предстоит сегодня опросить всех остальных. Почему бы не облегчить ему задачу? А Юля...» Жене казалось, что если Юлия могла убить Тиграна, то просто всадила бы ему нож в сердце. Она выглядела снежной королевой, но из тех снежных королев, в груди которых бушует пламя. Если бы она и убила, то только в импульсивном сиюминутном порыве, и уж точно не стала бы выжидать и подсыпать яд.